напряжённости в работе. Приступаю к работе. Я исхожу из того, что воспоминания коммунистов-большевиков, независимо от масштаба работы и объёма их деятельности, имеют большое значение не столько для удовлетворения естественного желания рассказать о пройденном пути, сколько для оказания посильной помощи в раскрытии на конкретных фактах участия в борьбе и работе рабочего и партийного коллектива, всего величия и богатства опыта нашей могучей ленинской партии. Не претендуя на научно-исторические обобщения и полноту освещения событий, воспоминания дополняют научную историю живым опытом действовавших в революции масс и их организаторов. Тем самым они помогают научно-объективному обобщению исторического смысла событий. Кроме того, мне кажется, что воспоминания отражают ароматы эпохи. Иногда, может быть, даже в большей мере, чем исторические учебники. Если мемуаристову большевику удаётся не только показать свой фактически пройденный путь революционного борца в составе великого пролетарского и партийного коллектива, но хотя бы частично раскрыть внутренний процесс формирования и развития своего революционного классового сознания и познания окружающего мира со всеми её классовыми, политическими и психологическими противоречиями, То, речь ему, особенно помогает молодым людям современного и будущих поколений искать, находить и выбирать правильный путь в своей жизни и революционной борьбы за победу нового мира коммунизма. Это очень важно и для того, чтобы не только найти путь, но и не споткнуться на этом трудном пути к новому миру, в котором будет окончательно уничтожена эксплуатация человека человеком и где будет осуществлен полноценный общечеловеческий истинный гуманизм. Миру коммунизма. Именно этой великой цели была посвящена вся жизнь, деятельность, борьба и творение наших гениальных учителей Маркса, Энгельса и Ленина, их великих соратников и всех коммунистов, их верных учеников и последователей этому же должны быть посвящены воспоминания коммунистов, которые пишутся не для того, чтобы не остаться в неизвестности, а для продолжения борьбы за полную и окончательную победу социализма и коммунизма. Именно в этом главная задача воспоминаний показывать прошлое не как прошлогодний снег, яркий, красочный и полезный дер в своё время, на якобы потерявшей ценность для настоящего и будущего времени, а раскрывать прошлое, их острое оружие для современной и будущей борьбы коммунистов, пролетариата и угнетенных всех стран мира. Только при том условии наши воспоминания опровергнут мещанское изречение, что старики живут лишь воспоминаниями о прошлом. С тем правильным освещением прошлого они будут продолжать свою интернациональную коммунистическую работу и революционную борьбу в настоящем. Прошлое, связанное с современностью, с живой действительностью это и настоящее, и будущее. Наше большевистское и ленинское прошлое это не мёртвая история, законченная якобой революционной борьбы, Живая, действенная история незаконченной, продолжающейся ещё революционной борьбы на современном этапе. История Великой Октябрьской революции является для всех пролетарских революционеров всех стран мира живой, творимой и сегодня революционными народами, движим силой пролетарским. Поучительна история Это жизнь и борьба против католицизма и империализма сотен миллионов прошлые, настоящие и предстоящие. Поэтому воспоминания-мемуары должны быть заполнены революционным содержанием, то существует той самой отверженной борьбы и её результата.